западнее Тунчаном. С китайской стороны в этих боях участвовали части 58-й армии. В ходе этих боев никаких существенных изменений в положении сторон не произошло. К 12 сентября 1941 года японцы, закончив сосредоточение своих войск, создали две ударные группировки. Главные силы в составе частей 3-й, 6-й, 40-й пехотных дивизий И полков 33-й пехотной дивизии, наступая двумя колоннами, наносили удар западнее Пинзяна в общем направлении на чжу охватывая основные силы 9-го района. Другая группа части 4-й пехотной дивизии и бригада 13-й пехотной дивизии наступала в лоб на Чанша вдоль Гуанчжоу-Ханьковской железной дороги состав этой группы входили части морской пехоты и кавалерийский полк, которые действовали на побережье озера Дутинху. Во второй половине дня 15 сентября японские войска, не встретив сильного сопротивления частей 4 и 58-й китайских армий, форсировали реку Синьзян. К исходу дня на южный берег было переправлено около 10 тысяч японских солдат – 15-19 сентября шли бои в междуречье рек Синьцзян и Мило. К этому времени японцы переправили через реку Синьцзян все свои силы и продвигались в направлении Синьши-Гуи-Уку. Гоминдановские 4-я, 20-я и 58-я армии отходили на северный берег реки Мило и Шуй. Одновременно с юга к реке Мило подходили части 10, 26 и 37 гомендановских армий, которые заняли оборонительный рубеж на линии зинь дзян пу 19 сентября японские авангардные части вышли к реке Мило и заняли гуи зи Накануне японцы высадили десант в районе Интянь, а также захватили Туншань. Части 4, 20 и 58 гоминтановских армий, пытавшиеся остановить наступление японцев, успеха не имели. Однако они все же сумели выиграть время. Японцам понадобилось с трое суток для того, чтобы выйти на северный берег реки Мело. Темп их продвижения составлял в среднем 15-20 км в сутки. Это обстоятельство позволило частям 10, 26 и 37 армий подойти к южному берегу реки Мило к тому времени, когда японцы вышли на ее северный берег. В течение 19-го, 23 -го сентября шли бои за северный берег реки Мило. Японцам удалось за это время форсировать реку и перебросить на ее южный берег все свои дивизии. Ход военных действий развертывался следующим образом части японской шестой пехотной дивизии, преодолев сопротивление 20-й и 58-й армий и оставив их у себя в тылу, к 19 сентября заняли гуань Гуаньваньцзяо. Затем, форсировав реку Мило, они захватили Уку, важный пункт на южном берегу реки. Другая колонна японских войск, сороковая и тридцать третья пехотные дивизии, переправившись через реку Мило, 21 сентября подошла к Ваньцзяньпу, где вступила в бой с частями 26-й и 37-й армии. Несмотря на то, что 20 сентября китайцам удалось вернуть Гуаньваньцзяо, японская 6-я пехотная дивизия продолжала продвигаться на юг. В это время на северном берегу реки Мило оставались три гаминдановские армии 4-я, 20-я, 58-я, которые действовали в тылу японцев на их коммуникациях, Однако настолько осторожно и нерешительно, что существенного влияния на ход боёв за южный берег реки Мило они не оказали. К 25 сентября положение китайских войск на их правом фланге стало серьезным. Части 26-й и 37-й армии на рубеже южнее Ваньзяньпу, Укоу, Синьши были окружены японскими частями 3-й, 6-й и 40-й пехотных дивизий. К ним на выручку из Пинзяна спешно выдвигалась 72-я армия. Одновременно к Чанша начали прибывать части 79-й армии из 6 района. В результате боев 25-27 сентября японским войскам удалось сломить сопротивление китайских частей и подойти к Чанша.